— Может и так, — сказал Эндрю, — но я никогда не слышал ни о каком-то лесмане. Тот, кто грабит могилы, не станет выдавать себя и болтать об этом. Дункан заметил, что никто больше на него не смотрит. Дело было сделано. Правильно это было или нет, но ложь была сказана людьми, которые защищали его тайны. Только Мэг ничего не сказала, но Дункан был уверен, что она не пойдет против всех. Тайни, проглотивший огромный кусок Жаркова, лег спать в углу кухни. Но Дункан вдруг заметил, что собаки нет. По всей вероятности Тайни отправился на разведку. В замке было множество укромных уголков и закутков, которые следовало обнюхать. Меня заинтересовала еще одна вещь, — сказал Дункан, обращаясь к Диане. — Я вас спрашивал, но вы не ответили. Насчет охотника. Зачем он ввязался в это дело? — Он ненавидит зло, как многие из нас. Впрочем, мало кто симпатизирует злу. Мы — маленький народ. Не злые, мы просто другие. Конечно, среди нас есть разные существа, как, например, Вервольфы, вампиры и прочие, охотно идущие к разрушителям, на которых смотрят с почтением и считают себя близкими им. Но маленький народ — люди порядочные, и охотник тоже. Я подумал, не следил ли он все время за нами. Мы видели его несколько дней назад, и я уверен, что слышал и раньше, как он проезжал по небу. Возможно. Но какое ему дело до нас? Охотник — свободный дух. Я мало о нем знаю, однако несколько лет назад у нас была короткая встреча. Он, кажется, родом из Германии. Может быть, когда-то он был свидетелем опустошения, произведенного разрушителями, и с тех пор следит за ними. Крестовый поход за справедливость? Нет, я бы так не сказала. Но во всяком случае вмешался Эндрю. Мы оценили его сегодняшнее участие. Хотел бы я знать насчет этого зла. Что оно в сущности такое, спросил Дункан. Если вы спросите кудберта, он ответит вам лучше, чем я. Наш архиепископ считает, что некоторые создания питаются нищетой мира и будут распространяться во все стороны, чтобы сохранить эту нищету. «Я слышала такое. Но кудберт, знаток зла, он потратил много лет на его изучение, и у него большая документация по этому вопросу. Вот его вам и надо спросить. Но захочет ли он разговаривать с нами? Многие эксперты испытывают какую-то ревность к своим знаниям и не делятся ими. Думаю, что он захочет поделиться». Издалека донесся страшный лай. Конрад вскочил. — Это тайне. Я пойду к нему. Иной раз он теряет здравый смысл. Он бросился к двери. Остальные поспешили за ним. — А ту его, парень, — завизжала Мэг. — Нет, — рявкнул Конрад. — Не поощряй его. — Нет. Они спустились в холл, через великолепную столовую вышли в круговой коридор и большой холл, и там увидели тайне. Он стоял против колонны демона, припав на передние лапы и высоко задрав зад, и, полушутя полузлобно, облаивал скрача.